Глава 8 Вечный Император был мало похож на того человека, с которым Стэн так лихо пьянствовал. Сейчас он выглядел намного старше, кожа на лице висла, глаза ввалились. Даже отличный ровный загар плохо скрывал сероватый тон императорского лица. Но еще важнее, этот человек, которого Стэн из-под тяжка разглядывал, был суров и мрачен, И чувствовалось, что под маской внешнего благообразия кипит жгучая ненависть, которая того и гляди и выплеснется. Стэн заерзал в кресле. В ситуации чувствовалось нечто пугающее, даром, что Стэн ума не мог предложить, что вывело императора из себя и что тот намерен предпринять. Стэн только надеялся, что не станет главным участником предстоящих событий и гнев монарха обрушится не на капитана личной охраны. Очень не хотелось, чтобы все внимание разъяренного властителя сосредоточилось на его персоне. «Вы, надо думать, читали это!» Ледяным тоном произнес Император, толчком руки посылая стену через весь стол бумагу с информационной распечаткой. Стэн быстро пробежал глазами факс. Знакомый ему отчет о гибели Готфри Аллена. Озадаченный он еще раз перечитал текст. Одни эмоции и очень мало фактов. «Да, Ваше Величество, я в курсе». «Вы знаете во всех подробностях, что это был за человек?» «Нет, Ваше Величество, я знаю лишь то, что он был террористом и сучком в нашем глазу на протяжении долгого времени». «Вам бы полагалось знать намного больше», – возмущенно фыркнул император. «Но это несущественно. Я разрешаю вам доступ к его секретному досье. После разговора со мной внимательно просмотрите эти документы». Тут голос властителя мгновенно сорвался на крик. «Я желаю видеть перед собой людей, которые все это допустили. Я хочу, чтобы все эти козлы стояли у меня на ковре, и не завтра, и не сегодня, уже вчера. Чтобы все эти придурки были здесь связаны за яйца в один вонючий букет. Вам ясно, капитан? Чтоб все эти мерзавцы были здесь связаны за яйца, и потуже затяните веревку». Стэн машина накивал, но потом одернул себя. «Что ж это я, как китайский болванчик, головой киваю?» Ведь я ничего вошеньки не понимаю». Шестое чувство, отвечающее за выживание в трудных ситуациях, подсказало ему, что нельзя скрывать свои полные растерянности. «Простите меня, Ваше Величество, но я не улавливаю, что происходит. Может, мне неизвестно что-то важное? Я никак не возьму в толк, какое отношение имеет Годфри Аллен к капитану личной охраны императора». Лицо властителя исказилось яростью, и он стал подниматься из своего кресла но потом взял себя в руки, глубоко вздохнул, снова сел. Было заметно, что он совладал со своим гневом. «Да, вы правы, капитан, я напрасно горячусь». Тот он сделал еще один глубокий вдох и продолжил. «В таком случае, ладно, я попробую объяснить. Этот... <м Neptune> несчастный случай принесет всем нам большие неприятности. Но если вы верите, что это был на самом деле несчастный случай, скажите мне об этом прямо». И я выставлю вас вот за профессиональную непригодность. «Не это ваше величество!» – отрицательно мотнул головой Стэн. «Мне не кажется, что это был несчастный случай. То-то и оно. А теперь давайте я ознакомлю вас с закулисными обстоятельствами. Надеюсь, не надо предупреждать, что все сообщенное мной должно остаться между нами. Ну, с начнем с того, что Алан прибыл сюда для встречи со мной». Стэн был огорошен этими словами, чтобы вечный император назначил переговоры террористу. Это никак не вязалось с официальной имперской политикой. Но тут Стэн осознал, кто устанавливает эту самую имперскую политику, и мудро промолчал. «У этого типа был проект, и уверен, очень серьезный проект, иначе бы я так не кипятился. Проект, как уладить наши проблемы с Танским Союзом» говоря очень коротко, он намеревался создать под моей эгидой буферную зону из окраинных миров между Тааном и империей. Но ведь такое предложение превращает его в предателя таанских интересов. Вечный император мрачно усмехнулся. Человек может быть предателем в глазах одних и патриотом в глазах других. Судя по всему, даже до таких тугодумов, как Алан и его молодчики, наконец дошло, что их народ просто используют в качестве пушечного мяса. Каждый раз, когда происходят инциденты, мы начинаем мстить. Танским колонистам достается на орехи, а Таанский союз официально в стороне. Народ Алана расплачивается за все и ничего взамен не получает. Так значит, он договорился о секретной встрече с вами, сказал Стен, когда император сделал паузу. Должно быть, танцы проведали об этом и убрали его. Вряд ли все так просто. Да, он собирался встретиться со мной но прежде должен был провести переговоры с моим доверенным лицом, одним из лучших дипломатов по имени Крейгвелл. «Именно его труп был среди неопознанных тел после взрыва в баре», — высказал догадку стенд «Верно. И его труп должен остаться неопознанным, я имею ввиду официально неопознанным». «А должен ли я знать, кто еще погиб в баре?» Император надолго задумался, потом решительно покачал головой. Нет. Займитесь исключительно Аланом и Крейгвелом. Все должно происходить следующим образом. После обмена паролями Алан и Крейгвел прошли бы в кабинку Че. Эта кабинка была зарезервирована для них и проверена на безопасность. Затем Аллен должен был изложить свой план. Если бы Крейгвел убедился в искренности Алана, тогда мы перешли бы к следующему этапу, а именно к прямым переговорам со мной. Но тут вмешались таанские спецслужбы, — сказал Стэн. — Возможно. Однако не спешите все валить на таанские спецслужбы. В этой истории замешано по меньшей мере пять заинтересованных сторон, и каждая из них имела резоны сорвать переговоры. Не исключено, что взрыв — дело рук таанцев, однако не исключено, что это сделал и кто-то из наших. Впрочем, Аллен мог убить и кто-то из его соотечественников. Короче, вам предстоит узнать точно, кто стоял за всем этим. Но почему именно мне, Ваше Величество? Это работа для профессионального сыщика. А я отнюдь не сыщик. Я понятия не имею, с чего начинают подобных. Нет, капитан. Это работа не для полиции. Ситуация слишком щекотливая. Полицейские щейки уже работают. Им предписано найти несколько подозреваемых, доказать их вину и соответственно наказать. Император наклонился к Стэну, чтобы подчеркнуть свои следующие слова. «Да, это будут козлы отпущения. Мне плевать, замешаны они в деле или нет. Просто надо кого-то скормить общественному мнению. Так что, если вы обнаружите истину, она, скорее всего, застрянет под грифом «Совершенно секретно» на ближайшие сто лет». Он вперился в капитана холодным, изучающим взглядом. «Вы четко поняли, что я вам сказал». «Да, Ваше Величество», – очеканил Стэн, срываясь с кресла и вытягиваясь по стойке смирно. «Если это все, разрешите идти, Ваше Величество!» Он щелкнул каблуками и взял под козырек. «Да, капитан, это все! Пока что все!» Стэн круто повернулся и решительным шагом покинул кабинет императора.